Глава шестая. На новом месте. Андрей и Ольга шли по многолюдным улицам Царьграда. В этот знойный августовский день горожане не сидели дома в душных комнатах. Они гуляли под портиками или в тенистых аллеях. Там можно было выпить бокал вина, обменяться новостями с друзьями, поглазеть на прохожих. Царьград в те времена являлся главным мировым торговым центром, и на его улицах встречались выходцы со всех уголков земли. Вот проходит черный, как сажа, нубиец в ослепительно белом бурнусе с саблей за поясом. Следом за ним шагает громадного роста германец с длинной рыжей бородой в кожаной одежде в высоких сапогах. Он безоружен но его мощный волосатый кулак способен раздробить любую голову. В пестрой уличной толпе смешались арабы, мадьяры, персы, евреи. «Настоящее столпотворение!» — удивлялся Андрей Малыга. Улицы и форумы кишели нищими, увеличивая суматоху. Они назойливо просили подаяние, показывая прохожим свои болячки и, если получали отказ, не скупились на оскорбления. На улицах не меньше, чем нищих, было попов и монахов, длинные черные рясы, которых мелькали повсюду. Заунывно кричали водоносы с кувшинами на плечах, предлагавшие жаждущим свой товар. Пешеходов обгоняли разукрашенные кареты, сквозь стеклянные окна которых виднелись надменные лица аристократок спешивших с очередными визитами. Часто проезжали всадники. Царьград раскинулся широко, и деловые люди, чтобы не тратить попусту времени, разъезжали по городу верхом. Лошадь в любом месте можно было поручить и оборванцу, получавшему за это не более обола. Под портиками помещались столы менял трапезитов. Они за небольшую плату разменивали золото любой страны на византийскую монету. Около трапезитов толпился народ, позвякивая деньгами. То и дело встречались эргостерии портных, сапожников, ювелиров. Нарядные платья, обувь и особенно драгоценности, выставленные в витринах, привлекали взоры зевак, которым некуда было девать время. Улицы далеко не блистали чистотой. По бокам мостовой проходили канавки, и в них плескалась зловонная жидкость, валялись отбросы. Нечистоты убирались только по ночам. И это в городе, который его обитатели называли богохранимой царицей городов, великим, славным городом, вторым Римом. В те времена Царьград действительно был средоточием всех богатств земли. Там роскоши и нищета пребывали рядом. По бокам узких кривых улиц стояли многоэтажные каменные дома с коморками для бедняков, а неподалеку возвышались храмы и дворцы изумительной архитектуры. Царьград ошеломлял человеческое воображение. Пришельцы из далеких стран, вернувшись домой, рассказывали об этом городе волшебные сказки. Домоправитель Епифан Провел новых рабов почти через весь город, и египетский рынок был расположен близ Золотого Рога, а псамафейское место находилось около Пропантиды. Прошли три поприща. Андрей и Ольга, под конец, даже устали. Большую часть дороги они шли вдоль древней стены Константина, разделявшей город на две неравные части, старую и новую. Вот и псамофийское место. Вот жилье, где Ольге и Андрею предстояло провести долгие годы рабства, а быть может окончить жизнь, не увидев родных. Каким-то оно кажется ненавистное рабство. Домоправитель не приувеличил, рассказывая о богатстве своего хозяина. Царьградские агреопраты. Стояли выше других ремесленников и примыкали к торговой знати. Когда император возвращался с войны, они встречали его наравне с чиновниками епарха и начальниками государственных мастерских. Агриропаты имели свои печати и прикладывали их к распискам и прочим документам. Дом Андрокла находился в глубине двора, подальше от уличного шума. Он был обширен, украшен статуями и колоннами. Видное место среди жилых помещений занимал геникей, отличавшийся роскошной отделкой комнат. Повсюду бархатные шелковые ткани, драгоценные безделушки на полках, подставках и в шкафах, изящная мебель на мозаичных полах ковры. Андрей и Ольга прошли через калитку, охраняемую с седым превратником негром и вступили в Атриум. На зов Епифана из Генекеи вышла его жена Евпраксия, полная пожилая женщина с добродушным лицом. Она вела прелестного кудрявого мальчика лет трех. — Так вот, кто должен заменить меня Зорию Светлану, — тоскливо подумала Ольга. Матрона приветливо заговорила с Ольгой по-гречески. Домоправитель перевел. «Госпожа Евпраксия рада видеть тебя. Ты ей понравилась». «Она надеется, что ты будешь хорошо смотреть за мальчиком». Ольга ответила. «Я буду работать честно и ухаживать за ним, как за своим». Стратон рассматривал Ольгу любопытными черными глазенками. «Ты моя новая няня?» — спросила. он. «А ты будешь рассказывать мне сказки?» Киевлянка печально улыбнулась, когда ей перевели вопрос мальчугана. Мои сказки остались далеко за морем вместе с теми, кому я их рассказывала. Добрая старуха Евпраксия попыталась утешить невольницу. — Что ж, милый, привыкать надо, раз уж досталась тебе такая судьба. Пойдем, я отведу тебя в баню, наш хозяин любит чистоту. Еще дорогой Епифан рассказывал невольникам, что баня – одна из достопримечательностей Андроклова дома. Домашняя баня была роскошью, которой позволяли себе только богатые византийцы. Когда Ольга вымылась, тому одела ее во все новое, а старую одежду приказала сжечь. Ольга умолила оставить платок, чтобы хоть одна вещь напоминала ей о родине. И когда старуха уложила ее на скромно убранную койку в помещении для рабынь, Ольга долго не могла заснуть. Мучили неотвязные мысли о детях, о муже. Деду Андрея домоправительно назначил конюхом и поместил в коморке возле каретника. Малыга обрадовался. Лошадей он любил и умел с ними обращаться. Вечером Андрей и Ольга встретились в атриуме около цистерны. Царьград был беден питьевой водой, ее привозили издалека, поэтому в богатых домах устраивались свои цистерны, куда дождевая вода стекала с крыш по трубам. Старик Малыга выглядел довольным. — Кажись, мы с тобой, голубка, не в плохое место попали, — сказал он печальной Ольге. — Ах, дедушка, — ответила женщина, — тяжко мне. Тоска сжимает сердце, как клещи. Ну, милый, рабство, рабство, рознь. Пожила бы ты у печенегов, где я шесть лет томился, узнал бы, какое оно бывает, рабство. Там и грязь, и холод, и голод, и непосильный труд, А здесь и в баню сразу сводили, и чистую одежду дали. Да муправитель Епифан не злой человек, да и бабы его, видать, добрые. Вот купил бы нас с тобой монастырь, плохой был бы наш житьё. Походу мы стояли на дворе у Херемона, я со многими разговаривал и наслышался, как у монахов рабы живут. Это сущий ад. На полях работают с зари до зари, одеты в лохмотье, кормят их, чтоб только с голоду не померли. А чуть замешкался, надсмотрщик плетью по спине охаживает. Говорят, там более трех-четырех годов Люди не выживают. Страшно, как деду. Страшно, голубенька, страшно. Я душой возвеселился, Как от он нас купил. Скажу тебе по тайности, Я, когда гирю там на помосте подымал, Чуть себе жилу не порвал. Зачем же ты деду так сделал? А чтобы он меня сильным посчитал, Рассмеялся, довольный своей хитростью, Дед Малыга, и уж ныне я работать стану так, чтобы кости трещали. И тебе тоже советую, касатка. К хорошему хозяину так же трудно попасть, как к живому на небо взойти. Поверь мне, уж я-то знаю.